Глава 16. Костя все время думал о той случайной встрече с Балакиревым и все гадал, позвонит Женька или не позвонит. Телефонами они, конечно, обменялись, но это могло ровным счетом ничего не значить так элементарная вежливость. В глубине души Кости был уверен, что Женька не позвонит, поэтому он очень удивился, когда на экране высветился Женькин номер. Выходит их встреча на футкорте Бруклина была не случайной. Незадолго перед этим Костя дозвонился в Азию Мобайл. Скажите, вакансия в торговом центре Бруклин еще действительно? Минуточку, сейчас узнаю. Да, вакансия еще в силе. У вас есть СНИЛС? И вот теперь сидел мучимый сомнениями. А может, стоило подождать, пока в городе появится подходящая работа? Может, ну ее, эту Азию Мобайл? Рациональная часть Костиного сознания упорно подсказывала, что не было в Воскресенске 33 подходящих вакансий, и не будет. Точнее, была одна, и он ее потерял. Поэтому он обрадовался Женькиному звонку. Наконец-то хоть что-то сможет отвлечь от назойливых мыслей. Братан, а ты сейчас в Бруклине? Жизнерадостно спросил Женька. Костю смутили отчетливые женские голоса на заднем плане. Особенно смутило то, что голосов было несколько. Почему-то сложилось ощущение, будто господин Балакирев звонил из сауны. — По-твоему, у меня там общественная приемная? — сердито спросил Костя. — Ага, — отозвался Женька, — антиобщественная. — Приезжай в Бруклин, мне увидится охота. Встретимся на первом этаже возле эскалатора. Дабы пресечь любые возражения, Женька быстренько отключился. Костя собрался, вышел из подъезда, в одной руке держа сигарету со свисающим хвостиком пепла, а в другой телефон. Сначала он хотел поехать на машине, потом сообразил, что, скорее всего, без алкоголя не обойдется, а такси вызывать было лень, да и не любили местные таксисты кататься на такие мизерные расстояния. Поэтому он, как и в то утро, когда впервые после долгих лет встретился с господином Балакиревым, решил пройтись пешком. На этот раз наушники были заряжены по полной, поэтому Косте удалось погрузить себя в депрессивное болото, состоящее в равных пропорциях из русского и зарубежного рока. В некоторых моментах Костя ловил себя на точном, почти стопроцентном попадании в сюжет. Агата Кристи вообще была идеальным саундтреком для его жизни. А иногда это попадание было случайным. Вряд ли Том Йорк, когда писал альбом Окей Компьютер, думал о маленьком уральском городке но все вместе создавало на редкость цельную симфонию звуков, картинок и запахов. А вот и треклятый Бруклин с его металлическими сидениями в дырочку, похожий на зал ожидания маленького регионального аэропорта. А по сути, он и был своеобразным залом ожидания. Эскалатор, разумеется, не работал. Возле эскалатора хлопотали мужики в спецовках и о чем-то ожесточенно матерились женька стоял чуть поодаль картинно подпирая стену богатый и упитанный в хорошем дорогом пальто в очередной раз костя поразился тому каким же солидным человеком стал евгений николаевич от него за версту разила респектабельностью и олд спайсом Олд спайсом правда сильнее он был похож На человека, собравшегося на долгожданное свидание. Разве что в руках не было букета. — Я же обещал тебя в рестик сводить, — сообщил Женька, неожиданно экранизировав Костину мысль о свидании. — Ой, блин, твои ухаживание становятся назойливыми. Я что, девчонка из Тиндера? — Хуже в сто раз. Хорош ломаться. Предлагаю выбор. Аризона или хинкальная Надзержинского? — Ну, «Ты серьезно? Хинкальная?» «Там Азамат работает». Женька, судя по всему, решил одним махом снять все возражения, будто Костя, услышав про неведомого ему Азамата, сразу же бросится бежать в эту хинкальную Дзержинского. Увы, в этом случае личный бренд не сработал. Костя помотал головой. «Ну, значит, пойдем роллы жрать». Аризона располагалась буквально в двух шагах от Бруклина. Надо было пройти через вещевой рынок, который почему-то сегодня не работал, хотя был не понедельник, свернуть на улицу Мичурина, дойти до ближайшего светофора и, вуаля, наткнуться на огромную вывеску единственного в городе суши-бара. Костю всегда удивляло, почему названия всех воскресенских заведений в той или иной степени были связаны с Америкой. Торговый центр «Бруклин», «Сушибар», «Аризона». Был когда-то клуб «Дикий Техас». Впрочем, клуб этот прикрыли еще в нулевых, когда там произошла перестрелка. И какое-то время здание клуба пустовало, а потом на его месте открыли «Пятерочку». «Аризону» открыли полгода назад. Раньше там находился ресторанчик, где готовили вкуснейший шашлык из баранины, но в этом ресторанчике произошла потасовка, нормальное явление для «Воскресенск-33», и ресторанчик закрыли. Словом. Шашлычное кануло в лету тем же способом, каким погибали почти все культурно-досуговые заведения города. Мироздание настойчиво пыталось окультурить Воскресенск 33, но гордые и свободолюбивые воскресенцы отчаянно этому сопротивлялись. Столкновение Эроса и Танатоса всегда заканчивалось победой Танатоса. Вот и единственный в городе интим шоп, по злой иронии судьбы он находился на столетово, на первом этаже дома, где жили Костины родители. Закрыли после того, как его разгромили местные гопники. Костя понимал, что, скорее всего, и Аризону ждет подобная участь. Но, с другой стороны, он с удовольствием понаблюдал бы за дракой, которая произойдет в этих стенах. Уж очень колоритным был интерьер суши-бара. Драка в таком антураже смогла бы стать малобюджетной версией фильма с Джеки Чаном, не иначе. По крайней мере, это было бы весьма эпично. Жаль, в «Воскресенске-33» нет ни Якудза, ни Триады. На крыльце ресторана Женька остановился, достал из кармана пачку сигарет и сосредоточенно закурил. «Скажи честно», — произнес он после некоторого раздумия, — «ты пошел со мной, потому что надеешься, что я верну тебе работу?» «Ты обвиняешь меня в меркантильности?» Женька держал сигарету на манер Саши Белого, большим и указательным пальцем, и выглядел очень серьезным. «То есть ты принял мое приглашение, потому что действительно рад меня видеть?» «Я принял твое приглашение, потому что мне чертовски скучно. Пошли уже внутрь, а?» был пуст, поэтому удалось занять самый удобный столик в уютном уголке под лампой с мягким диванчиком, а не жесткими стульями. В общем, столик, который в прайм-тайм занимают первым. Костя вспомнил еще одну нелепость, связанную с этой Аризоной, а именно рекламную кампанию, когда все стены города украсили обольстительными плакатами с рекламным слоганом «Лучшая Калифорния в Аризоне». И Костю буквально-таки воротило от когнитивного диссонанса. Здесь царил приветливый полумрак, играл расслабляющий лаунж, Кости терпеть не мог подобную музыку, потому что вечно от нее засыпал. На стене висел огромный телевизор, на котором без звука крутились зарубежные клипы. Официанты в Аризоне носили стильные черные фартуки и были вышкаленными и услужливыми. Или они перед Евгением Николаевичем так стелились, кто знает. Вскоре на стол лег огромный суши-сет, настоящий ковер из рыбы, риса и водорослей. Тут тебе и Филадельфия, и Калифорния, и Канада. И почему нет роллов Омск, или там Рязань, или Петропавловск-Камчатский с крабом, односплошная иностранщина? И роллы Темпура. Костя в первый момент подумал, что они в жизни это не съедят. Но потом, видя, с какой сноровкой Женька орудует палочками, подумал, что, скорее всего, съедят. Тот самый Женька, которого лично сам Костя учил пользоваться вилкой. Еще официант принес два бокала, в которых плескалась жидкость болотного цвета — заграничное пиво. Бокалы были похожи по форме на маленькие графинчики. «Я хочу выпить за дружбу», — сказал Женька, ловко подхватывая высокий бокал. «Дружбу, которой у нас с тобой никогда не было». «Ты опять...» «Слушай, я крайне благодарен тебе и твоим родителям за тот день, когда вы меня отмыли, обогрели и накормили супом». Серьезно, тот день в какой-то мере изменил мою жизнь, и я его помню, будто это было вчера. Боже, я так испугался. Серьезно, если бы вернулись эти дегенераты из вспомогательной школы, вооруженной арматурой, я бы испугался меньше. Я так боялся опозориться перед твоими родителями, что чуть ли не в прямом смысле язык проглотил. Это было сущим кошмаром. А когда ты привел меня в ванную и заставил мыться... «Черт, а у вас еще этот кран хитромудрый был!» То есть я воду-то включил, а как дальше его вертеть, так и не понял. И стоял под холодной водой, как цуцик, Аж пепирка скукожилась. И главное, я встал, намылился, как потом понял, хозяйственным мылом, а сверху на башку льет студеная водица. Я хотел кого-нибудь позвать, но постеснялся. Ох, и воды я вам на кафель налил. Аж до сих пор стыдно. Да, мама потом замучилась вытирать. А всего-то надо было занавеску подоткнуть. Да это я потом только понял. Суть-то не в этом. Суть-то в том была, что я вбил себе в голову, что ты непременно будешь со мной дружить. По-настоящему. Есть, знаешь ли, у меня такая странная особенность. Я привязываюсь к людям. Как щенок. Я боготворил твоих родителей. И к вам всем привязался. Серьезно, я так хотел, чтобы мы стали друзьями. Но мы не могли этого позволить. Серьезно. Мы бы Третью мировую затеяли, вот ей-богу, регионального масштаба. — Да не затеяли бы! — Женька экспансивно взмахнул рукой со стаканом. — А вдруг наоборот? Вдруг мы что-то бы изменили? Скажи лучше, что тебе было западло общаться с нищебродом. — Это бы угрожало твоей безопасности. — Моей? Да меня и так пиздили каждую неделю. Скажи уж твоей! Женька, очевидно, чтобы остыть, залпом выпил полстакана пива. Я же ведь пытался наладить с тобой общение. Подходил к тебе, здоровался. А ты морщил надменное хлебало и делал вид, будто со мной незнаком. А я просто хотел... Блин, как в том фильме, знаешь, ну, где два умирающих мужика угоняют машину, грабят банк и едут к морю. Только чур я не Швайгер. Он в конце умер, вообще-то. Да неважно. Женькин взгляд затуманился. Я, может, тоже не видел моря. Жень... «Давай лучше бухать и есть рувы, произнес обескураженный, избитый с толку Костя. «А? Помнишь, как раньше говорили? Иногда лучше жевать, чем говорить». Женька энергично закивал. «Ну, за одиннадцатый Б», — предложил Женька и торжественно поднял бокал. «О да!» — с радостью подхватил Костя. «Худший класс за всю историю школы, по версии Зольда Павловна Люберман». «Ах, да!» — спохватился Женька, поставил стакан, и глаза его, спрятанные за лучистыми стеклами очков, коварно заблестели. «Кстати, о фрау Либерман. Знаешь, где она сейчас живет?» Костя встрепенулся. Не то чтобы это волновало, но все же. «Надеюсь, в аду?» — спросил он, роняя в миску с соусом упругий рисовый колобочек. Колобочек мгновенно сделался коричневым и потерял форму. «Нет, что ты!» — Женька всплеснула руками. «Она в Берлине живет. Мы с ней иногда по скайпу разговариваем». «Вот черт! Повезло же старой першницы. Ну, в смысле, красота, Берлин, Курфюрстендом, вот это все, Берлинер Мауэр...» «И, кстати, Женька заметно стушевался. Она знала, что мы с тобой общаемся, и очень меня ругала за это» пока я не рассказал, что твоя семья мне здорово помогла. Но нет. Ты одним мигом разрушил легенду, которую я создавал годами. Либерман должна была думать, что я ужас, летящий на крыльях ночи. Поверь мне, она так и думала. Женька замолчал, вытер лицо салфеткой и после непродолжительной паузы спросил. А как же Диана Белогорская, красавь всей школы? Не в курсе, что с ней? Вроде бы она в Москве училась. Тут Костя понял, что настал час его триумфа. Фанфары, перезвон хрустальных бокалов, триумф. Пам-пам. «Белогорская?» — переспросил он, подняв бокал с зеленым пивом для торжественности. «Какая такая Белогорская? Может, все-таки Григорьева?» а Женька удивился так удивился, даже очки свои дорогие снял обнажив круглые, как у Савенка, голубые глаза. На краткий миг он снова стал похож на прежнего Женького оборванца На краткий миг. Секунда прошла, и Морок рассеялся. «Ты серьезно?» — спросил он. «Ты серьезно сейчас говоришь?» Он схватил со стола стакан и залпом вылил в себя остатки пива, словно пытаясь запить оглушительную новость, как таблетку. «Я даже не знаю, как на это реагировать», — облизав губы, произнес Женька. Костя внутренне ликовал. В течение нескольких лет после свадьбы Женька за это время успел в армию загреметь, потом вернуться, потом его след вообще потерялся, Кости и Диана скрывали свой брак, точнее, не очень его афишировали. И, как выяснилось, не зря. «Да никак не реагируй. Была Белогорская, стала Григорьева». «Она что, вышла замуж за твоего отца?» — спросил Женька все с тем же недоуменным выражением лица. «А как же твоя мама?» «Ах, вот почему он так удивлен!» В один момент фанфары в Костиной голове смолкли. Там воцарилась гнетущая, обескураженная тишина. Сью же секунду захотелось запустить в Женьку пустым стаканом. «Ты дурак!» — вскипел Костя. «Вот скажи мне, ты дурак?» «Диана вышла замуж за меня! Слышь ты, за меня!» Смех смехом, но что-то неприятно кольнуло в самое сердце. Батя частенько приходил в школу, и... Да, ходили слухи, что девчонки на него засматривались. А как тут не засмотреться? Высокий, импозантный, дорого одетый, похожий одновременно и на офицера, и на актера. Тут Женька растерялся настолько, что на него стало смешно смотреть. Он достал из подставки фирменную красную салфетку и машинально вытер губы.